потерял ребенка из виду через несколько месяцев. Другой, у которого мальчик пробыл около четырех лет, живет и сейчас в Денвере. В этих бумагах вы найдете замечательные подробности. В них, между прочим, сказано, что у ребенка на левом плече имеется родимое пятно. «Да», — сказала госпожа Дерош, «лилового цвета в виде полумесяца с мизинец величиной». Стальное тело побледнел, как мертвец.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 Отдавшись порыву радости, даже не заметила, какой тяжкий удар нанесен ее дорогой дочери. «Мой сын, мой мальчик, мой Марсель, дитя моё. О, если бы ты знал, как я тосковала по тебе! Но и ты, должно быть, перенес много горя! Расскажи мне все, все!» Диана, несмотря на ненависть к Дерошам, была глубоко растрогана этой сценой.